На обратном пути встретил машину из отдела фронта. «Уточняли у нас, как туда проехать?» — сказал Сенцов. «Вон как!» — усмехнулся Серпилин. И когда приехавший в армию Батюк мимоходом обронил, «Не обманул меня?» — действительно по штабу корпуса, в первый день бил, а не по пустому месту. Не удержался, съязвил в ответ». — Так точно, товарищ командующий. Первым делом, как заняли, проверил это. — А почему сразу не доложил? Узнал, что вы своего проверяющего туда послали. Не хотел лишать его возможности порадовать вас личным докладом. — Ох, и вредный у тебя характер, командарм, — сказал Батюк. Сказал без особого зла, сам не любил, чтобы ему наступали на ноги, И уважал это в подчиненных. Вчера все глубже загребали правой рукой. Там на правом фланге к утру первыми форсировали на широком фронте вторую реку Басю. Там же вчера к вечеру вышли на третью ресту. И в нескольких местах, перескочив ее сходу, пошли к Днепру. Кирпичников действовал особенно напористо, не задерживался. Где протыкал, там и шел напролом своими передовыми отрядами, продолжая воевать у себя в тылу с еще не отступившими немцами. Один подзастрявший полк сегодня с утра был у него еще на басе, а передовые отряды уже на Днепре. Год назад Серпилин, наверное, в такой день, как сегодня, поехал бы не на правый фланг Кирпичникову, где глубже всего рванулись вперед, а в левофланговый, подставший по сравнению с другими корпус. Стал бы подгонять, чтобы выравнивали фронт, не отставали. Это, конечно, тоже делалось. Но все-таки главным для Серпилина было сейчас другое. Чтоб Кирпичников вышел за Днепр, расширил плацдармы и дал возможность перебросить туда подвижную группу, а за ней и другие войска. Не обязательно каждому корпусу наводить свои переправы. Если займем надежные плацдармы севернее, можно потом перекантовать туда часть войск с юга и пропустить их на тот берег через уже наведенные переправы. И быстрей, и без лишних потерь. В этом смысле дела пока неплохие. По донесением первых трех дней, потери не идут в сравнении с теми, какие несли в прежние годы, в схожих обстоятельствах и при меньших успехах. А идет все не так гладко, потому что война вообще палка о двух концах. И ты за нее схватился, и противник из рук не выпускает. А противник сильный, цепкий, на этом направлении с зимы сорок первого года, как следует, не битый. Серпилин подумал обо всем этом в дороге, попутно привычным глазом сопоставляя разные приметы общего хода дел. Эти приметы говорили, что дело движется. И создавали то настроение постепенно развивающегося успеха, которое владело и Серпилиным, и теми, кто ехал с ним, и теми, кто делал свое дело здесь, на дорогах наступления. Спросики на дорогу вытягивали на тракторах пушки. Тяжелая артиллерия меняла позиции и шла вперед. Два танка, наверное, после ремонта в подвижной мастерской, С открытыми люками нагоняли своих. Почти непрерывным потоком шли машины со снарядными ящиками, в поле виднелись флажки, огораживающие минные поля. Какой-то капитан из трофейной команды с несколькими шоферами осматривали колонну немецких машин, застигнутых нашими штурмовиками на выезде из лесу. В начале и в конце колонны все было сожжено, а в середине застряли целые машины. Их пробовали завести. Облака немного поднялись, и в небе невысоко с ревом прошла сначала одна шестерка штурмовиков, потом еще три, и над ними истребители. «Туда, к плацдармам», — успокоенно подумал Серпилин, и повернулся к сидевшему сзади Сенцову. «Люблю штурмовики», — сказал так, как говорят люди про что-то в их жизни уже навсегда. «Люблю степи, люблю березы». Немцы называют их «черная смерть», а для нас это жизнь. Всякий раз смотришь и думаешь, сколько они за этот вылет солдатских жизней спасут. В сторону фронта пошла еще одна «шестерка». Серпилин, высунувшись из Виллиса, проводил ее глазами. Погода разгуливается. Если после июньских дождичков тепло постоит, такой ранний гриб-колосовик пойдет, только лукошки готовь. Когда в тридцать первом году в Бобруйский полком командовал, тоже такое лето выдалось, грибов набирали неимоверно. Особенно на стрельбище, куда никто не ходит. Сенцов с удивлением услышал это отступление о грибах. Впервые за трое суток командующий заговорил о чем-то постороннем, дал себе передышку хотя бы в мыслях. Сенцову, четырежды лежавшему в госпиталях, Серпилин в эти дни наступления чем-то напоминал хирурга. Наступление было похоже на операцию, когда хирург стоит в резиновых перчатках, в маске, со скальпелем в руке и торопит. Тампон, зажим, тампон, шелк, проверьте пульс, командует людьми, которые помогают, а у самого нет времени, ни на что постороннее, разве что один раз за все время затянется папироской, да и то сунут ему прямо в рот, и зажгут, и вынут после того, как затянулся. Похожее или не похожее, но Сенцову казалось, что похоже. И сегодня, несмотря на трехсуточный недосып, Серпилин так ни разу и не задремал по дороге. То смотрел на карту и о чем-то сам с собой спорил, видно было, как крутит там впереди головой, то останавливал людей, расспрашивал и приказывал, И снова ехал, глядя по сторонам, словно боялся пропустить что-то важное для будущих своих решений. Вдоль дороги потянулась шестовка. Серпилин спросил сидевшего сзади Сенцовым заместителя начальника оперативного отдела. — Прокудин, куда, по-твоему, связь? Не к Талызину? И ткнул пальцем в лежавший на коленях планшет. Через пятьсот метров будет поворот налево к хутору. Вчера в 23 часа он был еще там, если не переместился за ночь. «Шестовка туда, больше некуда, товарищ командующий», — сказал Прокудин. Но Серпилин уже увидел шедшего вдоль линии связиста. «Остановите», — приказал он Гудкову. «Сенцов, спроси, куда связь?» Сенцов выскочил из Виллиса, подбежал к связисту и, вернувшись, доложил, что связь идет в штаб дивизии. Вернее, шла, а теперь ее приказано смотать.